Глава 11 «Итак, продолжим наш разговор. Меня интересует твоя религия. Я хочу знать о ней больше. Среди оставшихся в живых последователей нет никого достаточно посвященного». Удивилась. «А зачем вам это? Маги же вроде вообще не признают нашу религию». «Я видел, что могут делать некоторые последователи. И уже не считаю что это учение – такой уж бред или сказки». «Но я все же полагаю, что жрецы не получают силу от своего бога, а рождаются с ней. Это один из подвидов магии, как те же друиды». Покачала головой. «Жрецов силой наделял наш, ну, пусть будет бог, если вам так ближе. Он убирает себе своих последователей сам. Избранные получают силу во время ритуала в священной пещере во время окунания в подземный источник». Это я знаю предполагаю, что ваш бог выбирает именно тех, у кого уже есть предрасположенность к магии, а источник раскрывает каналы силы. Какое, кстати, направление истинно открылось у тебя? Я жрица природы. Востребованное было направление. Я открывала истинное о погоде и сельском хозяйстве. Как интересно. Генерал насмешливо фыркнул. Ты, значит, можешь сказать, какая завтра будет погода? Нет, не могу. «Вы же лично взорвали пещеру-источник. Связь с божеством потеряна. Истины ко мне больше не приходят. Я не слышу Бога. Это, кстати, доказывает, что это не моя способность от рождения, а именно божественный подарок был». «Сил, значит, больше никаких нет?» «Уточняет генерал». «Нет». «А есть ли способ их восстановить? Ну, если прорыть тоннель к источнику, например?» «Поразил меня своим вопросом Соул». «Не думаю». Свеча слегка потемнело я поспешила продолжить. Связи с Источником нет, это значит, что и силы в нем нет. Проход к нему ничего не даст. Сол смотрит на меня с подозрением. Умный, зараза. В Источнике сил нет. Его не восстановить, это я понял. Но ты не ответила, можно ли восстановить твои силы. Я не знаю. Свеча опять темнеет, я покрываюсь испариной. Как-то не хочется, чтобы меня выпороли. А генерал наверняка свое слово держит. части, касающейся наказаний. Соул смотрит выжидающе. Угроза буквально повисла в воздухе. Теоретически есть небольшой шанс. Неохотно произношу я. Все равно нужных ответов генерал, если захочет, добьется. Если найти новый живой источник и ритуалом создать связь между ним и нашим миром. Но это все маловероятно. Я не верю, что он существует. Иначе кто-нибудь из жрецов наверняка почувствовал бы его во время странствий. И даже если бы удалось каким-то чудом найти новый, Не выгоревший источник, не факт, что у меня хватит способностей самой в одиночестве провести ритуал. Жрите, осталось совсем недавно. Ты осталась здесь и стараешься выжить, а не гордо уйти, как твои коллеги, ради этого призрачного шанса, верно? Вновь огорошил меня своей догадливостью Соул. Теперь меня наверняка ждет смерть. Молчу. Если буду отрицать, пламя свечи станет черным, но, кажется, генералу не требуется ответ. Расскажи мне о своей вере подробней. Что именно? «Но вот у вас есть Бог, он добро, а зло какое-то есть» — его выражение. Понятие Бога все же неточное. Есть исток. Он не плохой и не хороший. Исток имеет свой разум, но человеку постичь его тяжело. Исток стремится к созиданию и наделяет своими силами жрецов, чтобы те несли истинно осущим в этот мир. Жрецы, когда им задают напрямую вопросы, черпают знания из истока, с которым энергетически связаны, и дают ответы каждый по своему направлению. Чем опытнее и сильнее жрец — тем больше можешь черпать знаний и энергии, постепенно становясь все ближе к тому направлению, которым наделил его исток. Я понятно говорю? Суть я уловил. Но что все-таки насчет зла? Есть сила, противоположная созидательной истока? Пожала плечами. Я ничего не знаю про это, невольно хмыкнула. Если только магия. Люди, наделенные магической силой, как я заметила, постоянно стремятся к разрушению. Их одолевает гордыни чувство собственной исключительности и желание властвовать. Соло опасно прищурился. Наверное, не спустят мне эти слова. Получается, никаких негативных последствий от уничтожения источника быть не должно. Я не могу ответить на этот вопрос. Иссушение источника происходит впервые. Будь у меня сейчас силы, какую-то информацию об этом могла получить, поскольку понятие источника очень близко к природе, а так нет. Вас... «Беспокоит этот вопрос о последствиях. Почему?» Генерал мне не ответил, впрочем, я и не рассчитывал особо. Сол неспешно закончил свой завтрак, а я только сидела и ждала. Я чувствую, что сейчас решается моя дальнейшая судьба. Кем мне тут быть? Впрочем, думаю, выбор невелик. Либо прислуга, либо любовница, либо вообще никто. Меня ждет скорая смерть. но «Ну что же, маленькая жреца?» Откладывая вилку, произносит генерал. «Я принял решение относительно себя стук в двери столовой. «Войдите». Разрешает Сол, затушив свечу. Генерал оставил меня в подвешенном состоянии. «Неопределенность иногда хуже, чем самознание».